«Он не посмеет этого сделать!» — гневно воскликнула вилора «Он уже это сделал!» — усмехнулся я и добавил. «Причем публично». Княжна резко повернулась ко мне. «Ты что, не понимаешь, что это значит? Это идет против всех устоев, против всех основ, на которых зиждется миропорядок!» С моей стороны последовало равнодушное пожатие плеч. «Этого не могло быть никогда!» Но, тем не менее, это случилось. За одну из наследных принцесс императорского дома вульгарно назначили награду. Во всеуслышание, объявив на весь свет. вилора все еще гневно сверкала на меня глазами, ожидая ответа. Воспитанная в духе своего времени, где обладающие магическим даром аристократы считались чуть ли не высшей расой, она вдруг оказалась в ситуации, где одну из них свели на уровень обыкновенной преступницы. Это хорошо врезало по мозгам. «Ты что, действительно не понимаешь?» Девушка топнула ножкой. я снова пожал плечами и предположила. «Рыжий фройлен отрежут голову и привезут ее в Вогеру». Зря сказала. Казалось, стройная блондинка была готова лопнуть от злости или броситься на меня, в зависимости от того, какая черта характера победит. Победила благоразумие. «Ты же один из нас, из старшей крови! Как ты можешь такое говорить?» «Ммм, полагаю, за один миллиард кредитов найдется немало желающих, кто захочет это сделать». Как мне казалось, примирительно произнес я. Я и в самом деле так думал, и, если откровенно, не отказался бы от такого куша, если бы не понимал, с каким риском связана подобная операция. Хотя лишний миллиард на земле, конечно, не валяется. Заманчиво, очень заманчиво. «Ты же Мещерский! Твой род ведет свое основание со времен появления первых княжеств Она все никак не могла понять, почему я столь спокойно принял обращение Вогера. Да, мещерские — очень древний род. Гордые, надменные, жестокие. Они никогда ни перед кем не склоняли головы. Их история насчитывала тысячу лет. И первые упоминания в исторических хрониках о них действительно относились ко временам становления зачатков государственности русских земель. Но в этом и была беда. Точнее, преимущество. Род настолько древними корнями не видел ничего зазорного в том, чтобы объявить за голову врага награду. Для них такое в порядке вещей. И не неважно, из какой семьи происходил враг, из обычных простолюдинов или из особ императорской крови. С высоты своего происхождения мещерские смотрели на всех с одинаковым равнодушием. Этого вилора не могла понять и принять. потому что ее род, несмотря на отношение к ланам, все равно не мог похвастаться настолько древней историей. «Она — член правящего германского императорского дома!» По слогам произнесла княжна. «То, что совершил Вогер, немыслимо!» Я снова пожал плечами. Кажется, уже в третий раз за последние пять минут. Не думаю, что губернатор такой дурак, чтобы делать подобные заявления исключительно на эмоциях. вилора подозрительно уставилась на меня ни курт снимая не вмешивались в разговор понимая что когда два ариста ведут беседу на столь сложную тему лучше помалкивать что ты имеешь в виду что вогер не идиот и не сделал бы подобных заявлений не заручившись поддержкой более сильных игроков он губернатор колоний но не единовластный правитель по крайней мере не в традиционном смысле этого слова я и в самом деле не мог понять Почему должен объяснять столь очевидные вещи? Дочку герцога обязаны обучать интригам и умению видеть подоплеку событий. Единственное, что ее сейчас оправдывало, это шок, когда привычный мир рушился, заменяясь чем-то другим. Чем-то, настолько чуждым и незнакомым, что от этого хотелось бежать. Если не физически, то хотя бы в уме. Объявлять открыто о награде за голову императорской дочки — это действительно несомненная глупость. а точнее, по всем признакам, склонность к суициду. Если бы не одно «но». За все время, пока я наблюдал за вогером я убедился, что это довольно умный и хитрый человек, а главное — весьма опытный политик. Он долгие годы умудрялся лавировать между интересами великих держав в Южном полушарии, оставаясь на плаву и крепко удерживая власть. И тут такой прокол. Экспрессивное выступление, основанное на эмоциях. «Не верю». «Вогеру конец. Ему самому оторвут голову и привезут ее императору Фридриху», — решительно заявила вилора Но как-то неубедительно, словно в первую очередь стараясь убедить саму себя. «Я же в четвертый раз пожал плечами. Что-то надоело мне это делать, как и объяснять очевидные вещи. Пора с этим заканчивать. Посмотрим». Судя по всему, в колониях заваривается знатная каша, и губернатор считает, что ставить на германцах в этих условиях опасно. Или его заставили сделать так, выставив священную германскую империю врагом остальных держав. В условиях нападения на Скайфолл, считавшейся нейтральной площадкой, сделать это оказалось несложно. И тут Девиллора наконец дошло, глаза княжны сузились. «Думаешь, это сделаю намеренно? Другие империи?» «Вряд ли бы человек положения Вогера осмелился бы на подобный шаг, не заручившись поддержкой», — дипломатично заметил я. Помедлил — добавил. Судя по скорости реакции и выпуску в эфир обращения, чего-то подобного они ожидали, поэтому все произошло так быстро. «Но это значит...» — Велора резко замолчала. Я кивнул. «Против твоей бывшей родины формируют коалицию». Помолчав, я оптимистично закончил. «Зато выступлений не упомянули клан Валенштайн, что позволяет надеяться, что твой отец все же не сделал глупости и не принял участие в атаке на Скайфолл». Велора скинулась явно собираясь бросить в ответ что-то резкое, но не успела. В этот момент, завывая сиренами, по улице промчалась кавалькада машин скорой помощи. «Пора уходить», — глухо сказал Курц. «Народ рассеялся». Людей на улицах действительно стало меньше. Большинство ушло на подземные уровни. Кто-то скрылся в зданиях, кто-то ушел по подвесным пешеходным переходам к соседним высоткам, надеюсь там отсидеться. Полиция уехала, а значит, скоро появятся мародеры и другие маргинальные личности из пригорода, привлеченные беспорядками и жаждой наживы. Что касается самой ситуации, то, учитывая начало событий в Токио, нетрудно догадаться, кто выступил архитектором «Союза против Тевтонов». Бриты всегда умели таскать каштаны из огня чужими руками и не чурались для этого пускать в ход самые грязные трюки. Русы, франки, италийцы, амеры и остальные с удовольствием их поддержали. Не из особой любви, а из практических соображений избавиться от соперника. Удаление германцев из колонии будет выгодно всем, причем не только с политической точки зрения. После такого авторитет германского императора упадет ниже Плинтуса, что может спровоцировать борьбу за власть внутри самой империи, что опять же на руку конкурентам. Но и с экономической. Потеряв доступ к дешевым ресурсам, метрополия Тевтонов серьезно ослабнет, что опять же будет выгодно остальным. И меня вдруг озарило. Они знали, что германцы нападут на Скайфол, точнее ожидали от них чего-то подобного, хотя сами Тевтоны наверняка думали, что совершают неожиданный шаг. Но закрутившую интригу просчитали ситуацию заранее и предусмотрели все варианты. А значит, скайфол обязательно должен пасть. Без этого коалицию будет трудно собрать. «Надо уходить», — сказал я, и первый шагнул на опустевшую улицу. Майя без слов пристроилась рядом. Больше никаких заигрываний. Умная девочка знала, когда можно быть шлавливой, а когда становиться серьезной. «Может, возьмем машину?» Предложил курс, указывая на кучу авто, плотно прижатых к обочине. Когда полицейские расчищали дорогу, то особо не церемонились. Автомобили просто отбрасывали тараном. Оценив помятый вид большинства и глянув на ближайшую эстакаду, я отрицательно покачал головой. «Не сейчас. Пройдем чуть дальше и там посмотрим. Не хочу нарваться на очередной армейский или полицейский конвой, запоздавший на основное веселье». И мы пошли пешком, по тротуару, вдоль отброшенных бордюру смятых автомобилей. Сначала неспешно, потом переходя на все быстрый шаг, пока не перешли на бег. По асфальту прокатывался мусор. Издали прилетали звуки сирен. Монотонный механический голос продолжал вещать из громкоговорителей, призывая уходить с улиц. Навстречу попадались редкие группки людей, ведущих себя чересчур спокойно. Пока еще не мародеры, а всего лишь бывшие работники низкоквалифицированных профессий, вроде официантов и парковщиков, не успевшие избежать, но уже присматривающие, чтобы стащить, когда будут возвращаться домой. Многие богатые квартиры и магазины остались без присмотра, и сейчас для экспроприации ценных вещей наступало подходящее время. Что будет, когда врата шлюза откроются, и в зеленую зону хлынут обитатели пригорода, трудно себе представить. Точнее, представить как раз можно. И понять, что находиться здесь в этот момент лучше не стоит. На нас оглядывались, но не пытались остановить. Двое крепких парней в расстегнутых смокингах и стройные девчонки в порванных вечерних платьях вызывали опасения слишком решительным видом. «Вон там! Смотрите!» Курцева тянул руку, указывая на развилку истокад. Сразу три автомагистрали сходились в одной точке. Одна уходила на том же уровне, вторая поднималась выше, третья ныряла под землю. На соединении находился полицейский блокпост. Судя по пустой будке и поднятому переносному шлагбауму, брошены в ходе переброски подкреплений в район основных боевых действий. «Там машина. Кажется, внедорожник», — заметил я верхушку местного аналога джипа, выглядывающего из-за элементов заграждения, выставленных для блокировки проезда. Мы бросились туда и действительно обнаружили полицейский автомобиль. Непонятно, почему его оставили, но нам это на руку. «Оружие!» — курс достал с заднего сиденья короткоствольный автомат. Майя перехватила автомат и довольно сноровисто проверила его, вытащив магазин, с щелчком загнав обратно и передернув затвор. Ближний княжный наблюдал за этим с легким удивлением. Не ожидал, что черноволосая красотка умеет так хорошо обращаться с оружием. Потом последовал быстрый взгляд в мою сторону, в глазах мелькнуло понимание. У выходцы из старой семьи не могут быть в окружении просто красивые овцы, не способные постоять за себя и при необходимости защитить господина. А если и красивые, то обязательно волчицы, без колебаний разрывающие горло любому, на кого укажет хозяин. «За руль!» — велел я, открывая дверь. Курц кивнул, подхватил второй автомат и уселся на сиденье водителя. Велора пристроилась рядом. Мы с Майей заняли задние места. Ни мне, ни Велоре оружие не досталось. Но это было неважно. Мы сами по себе представляли живое оружие. «Куда?» — Курц повернулся ко мне. И заработал косой взгляд со стороны госпожи. Ведь в первую очередь ближник должен спрашивать ее мнение. Благо, у княжны хватило ума не поднимать вопрос субординации прямо сейчас. Похоже, она решила, что столкнулась с обыкновенным проявлением мужского шовинизма, когда мнение женщин спрашивают в последнюю очередь, а из двух мужиков второй инстинктивно ожидает приказы от второго, взявшего на себя командную роль, при этом полностью игнорируя положение, когда сам служил в свете другой. Стереотипы, основанные на первобытных инстинктах, когда охотники, состоящие из мужчин, добывали мамонтов, обеспечивая выживание племени. Княжна это поняла и не стала поднимать шум, хотя потом наверняка эту ближнику еще припомнит. «Вниз нельзя. Там и так сейчас много народу. Не проедем». Принялся вслух рассуждать я, на случай, если все-таки где-нибудь ошибусь. Средний уровень идет параллельно земле, но потом уходит на запад, и ближайший съезд будет только через несколько километров. Это нам не подходит, так как дорога займет слишком много времени. «Тогда верхний ярус!» Курц приподнял бровь. Он понимал, что это самый опасный путь, но и самый быстрый, ведущий практически напрямик к ближайшему шлюзу-переходу за границы города. «Мы там будем как на ладони», — все-таки решила вставить свое слово вилора недовольная тем, что мужики обсуждают маршрут, не интересуясь мнением женщин. «Это патрульный перехватчик, у него хороший движок и бронирование легкого класса». Курц похлопал по рулю, опомнился и добавил. ваш светлость». Княжна поджала губы, но ничего не сказала. Кажется, бедолаге придется еще долго по новой добиваться расположения госпожи. Едем по верхнему уровню. Решил я, прикинув варианты. Выбора и правда нет. Лучше быстро, но с риском, чем медленно, но тоже с риском, но уже другого плана. Курц кивнул, резко вдавливая ногу в педаль. Мотор рыкнул, и внедорожник рванул вперед, с места набрав приличную скорость. Ветер врывался в салон через открытые окна, принося вечернюю свежесть. Царство огней сверкающего мегаполиса осталось позади. Мы ехали по верхнему уровню эстакады на высоте десяти этажей. Далеко впереди, редкими красными огоньками, обозначалась стена, замыкающая периметр безопасности. На какие-то мгновения показалось, что все осталось позади и что нам действительно удалось вырваться. Но идиллию ночной езды по скоростной трассе грубым образом прервал женский крик. «Сбоку! На три часа!» «Майя» указывала куда-то вправо. Приглядевшись, я рассмотрел две быстро приближающиеся точки. Они летели прямо над водным каналом, входившим в систему коммуникации водоснабжения мегаполиса. «Ковербайки!» — сходу определил принадлежность техники Курц. «Армейские модели», — уточнил я и добавил. «Передовая разведка, дальний патруль». «Чей?» — слегка нервно воскликнула Велора. «Кажется, ей не нравилась слишком быстрая езда». Сейчас внедорожник гнал не меньше 180 в час. Благо, более или менее освобожденный от машин трасса позволяло это делать. «Вряд ли людей Вогера. Им сейчас в другом месте хватает работы». Справедливо рассудил я и не сдержался, бросил быстрый взгляд в район казарм, где проходили боевые действия. Заорницы не прекращались, показывая, что защитники Скайфола все еще отчаянно сопротивляются. «Их двое. Стандартная связка для патруля. Скорее всего, из полка глубинной разведки». Курс крепко сжал руль, даже не думая снижать скорость. Полк глубинной разведки во все времена, во всех мирах и во всех странах в таких частях служили самые матерые головорезы. Отборная спецура, готовая долгое время действовать в отрыве от основных сил. К счастью, мы тоже были не пальцем деланными. «Прибавь!» — Курс кивнул и сильнее втопил педаль в пол. Фары он не зажигал с самого начала, ориентируясь по свету, льющемуся из отставшихся позади небоскребов. Но именно это освещение теперь сыграло с нами злую шутку. На фоне верхнего уровня эстакады быстро двигающаяся тень не могла не привлечь внимание И нас заметили. Это сразу стало понятно. Ховеры прибавили в скорости, набрали высоту и отклонились на север, встав на перехват нашего курса. «Твою мать!» — ругнулся Курц. «У них только пулеметы!» — радостно воскликнула Майя, успев рассмотреть в короткий промежуток времени ховербайки, когда последние выехали на хорошо освещенный участок канала. «Им не нужны пулеметы!» — хмуро буркнул я, не став ничего объяснять. «Разведчики действительно не станут за нами гоняться. Им просто достаточно приблизиться на нужное расстояние. Дальше пойдет наведение на цель. Кружащиеся где-то в черном небе дроны получат приказ и нанесут удар». Под крылом каждого на специальной подвеске три или четыре ракеты, в зависимости от модификации дрона, с головками самонаведения и несколькими килограммами особо мощной взрывчатки. Дальность действия у таких малышек небольшая, но ведь им многое не надо. «Чарт, чарт, чарт, чарт, пуски!» Курс был прав. В темноте ночного неба зажглись четыре огонька, и все четыре стали быстро приближаться к подвесной эстакаде.